Натали Смит Блог Бабы Яги Тёмная сторона Пролог В моей квартире больше нет занавесок. Я перестала наслаждаться темнотой, зашторивать так плотно, чтобы ни единого луча света не пробивалось в комнату. Темнота теперь мой постоянный спутник, заклятая подруга. И хочешь избавиться, и не можешь. Я смотрю на небо, на светящиеся окна соседнего дома, на тонкий серп молодого месяца. В углу, где раньше стояли старая ступа и метла, висит гирлянда, разноцветными огоньками создавая уют. Я смотрю на свет, пытаясь впитать в себя побольше. Знаю, что это не то и все же. Коты спят, изумрут, тихо под диваном, а Бальтазар... Бальтазар снова говорит во сне. Я прислушиваюсь, пытаюсь понять. Кажется, что ответ на поверхности, но ускользает. Глаза кота полуприкрыты, видно сизую пленку третьего века, уши дергаются, лапы и хвост тоже. Подтягиваю его из изножья к себе под бок, тихонько глажу блестящую короткую шерсть, мимолетно вспоминаю, как смешно она выглядела в завитушках. Он замирает, дыхание выравнивается. Как долго это будет длиться? Мы оба словно застряли в кошмаре. Иногда и он будет меня. В моменты, когда в глубинах сна вновь налетает вихрь, и я окружена магическим светом. И выворачивает кости от силы, что проникает в меня сквозь каждую пору. Супчик охотится. Я слышу хлопанье его крыльев через открытую дверь в убежище. Одиночество давит. Хочется поговорить, обсудить, поплакать. Заполнить пробелы в памяти. Слишком много провалов. Я помню отрывки боя, фрагменты своей трансформации, но не все. Как будто сигнал бедствия прерывается. Разрывы между словами, суть не ясна. Это Янина Воронцова с корабля «Лукоморье». Я терплю бедствие, помогите. Это Янина, Лукоморье, бедствие. Кто во всей вселенной поймает мой сигнал? Кто его расшифрует? Казимир ушел, Ядвиги нет, с Тохой говорить не хочется. Слишком остро. Он не откажет в разговоре, но я вижу, что ему тоже надо поговорить не с участником событий. Шальная мысль в третьем часу ночи слегка оживляет общее уныние. Я крадусь к входной двери и тихонько отворяю. «Летописец, ты здесь?» — шепчу в пространство. Ответа нет. В тусклом свете только велосипеды соседей в общем коридоре. «Покажись, поговорить надо!» Молчит. «Жаль. Наверное, ушел. Не все же время караулит. Дверь почти закрылась и вдруг...» «Здесь!» — он проявился смотрит настороженно, переминается. «Заходи, чаю попьем. Ты пьешь чай?» «Пью». Недоумение не скрыть, все на пятачке написано. Ах да, ведь пили у Казимира в гостях, забыла. Осторожно пробирается мимо меня в приоткрытую дверь. Молча ставлю чайник, наливаю большие кружки, достаю морковный торт из любимой пекарни. Замечали, насколько вкуснее все становится ночью? Коты не проснулись, только ушами дернули. Что хочешь обсудить, Яга? «Битву. Ты ведь всё записал?» «Всё!» — гордо улыбается мелкий свин. «Я многое не помню. Помоги закрыть пробелы, если это не против правил». «Данного пункта в своде правил нет», — пожимает плечами летописец. «Думаю, можно. Разговор будет долгий, а у тебя завтра экзамен». «Ерунда. Я готова. Отмахиваюсь и ставлю перед ним блюдце с куском торта. Всё равно не спится». Тогда можешь спрашивать. И мы говорили. Так странно. Летописец, этот противный канцелярист Саглядата, изменился. И я изменилась. Почему бы нам не начать сначала, учитывая общую память на двоих? Яна, как дела? Спрашивает староста. Ты стала пропускать занятия. Все хорошо? Слава нормальный парень. Немного заучка, но это неплохо. Я сама люблю учиться. «Прекрасно!» Утром я замазала круги под глазами, и из панды превратилась в подобие человека. Только увлеклась немного, и теперь не рискую улыбаться. Вдруг штукатурка на лице потрескается. «Работы было много», — добавляю я. «Ну, знаешь, детские утренники, баба-яга, контракт же?» «Ага, тебе ведь все завидуют, даже я». Он поправляет очки, я поправляю свои, с обычными стеклами. Зрение благодаря моим силам теперь идеальное, но есть привычка. В очках мне комфортнее». Знаю я о зависти, она ощущается, как кубик льда между лопаток. Не стоит, работа бывает тяжелая. Слава скептически выгибает бровь и ухмыляется, мол, не заливай. Настолько тяжелая, что даже машина появилась. Кредит, как у всех. Разговор начинает утомлять. Я отворачиваюсь, староста уходит на свое место. Аудитория ждет. Билет за билетом, вытянули, готовимся. Вопрос несложный для меня, отложила, жду своей очереди. Надеюсь, не нести тарабарщину на латыни, как в прошлый раз. Получилось иначе, но тоже плохо. Я забыла почти все со второго предложения. В голове крики армий, о которых некому рассказать, голоса в магическом солнце, рык Горыныча. Едва выжила из себя ответ на тройку, попросилась на пересдачу. Автомат с кофе и шоколадками оказался очень кстати. Я закусываю неудачу, пинками прогоняю неприятные воспоминания. Кофе горчит, почти как эхо событий. Хотя у меня ощущение второсортного кино с обилием крови в каждом эпизоде. Посмотрела на ночь, теперь отделаться не могу. Вроде бы со мной было, а кажется, что приснилось. Одногруппники веселой гурьбой проходят мимо. Парами, тройками и компаниями побольше. Бросают на меня косые взгляды. Пропасть между нами. Пропасть между мной и обычным миром. Они пойдут в кафе, отмечать успешную сдачу. Кого-то из них устроит и тройка, но не меня. Злость накрывает неожиданно до сжатых кулаков. Взрывается лампочка. Одногруппники с опаской смотрят вверх и торопятся уйти с этажа. «Правильно. Оставьте меня». Ловлю себя на темной стороне. Закрываю глаза, выдыхаю. Нужно заземлиться, научиться жить в этом мире с этими ничего не подозревающими людьми, с родственниками. «Держи баланс, Рыжуля!» звучит в голове ракочущий голос Казимира. Я ухожу вслед за всеми, но меня догоняет задержавшийся староста. да яна Ты же отличница. Совсем некогда стала готовиться. Слава навязчиво идет следом по лестнице. Захотелось поставить ему подножку. Очень вовремя зазвонил телефон, чем спас его от неминуемо свернутой шеи. Извини, мне кот звонит. Слава вытаращил глаза, но мне некогда любоваться. Дома снова хаос, и надо держать баланс. Изумруд сидит под диваном и шипит, чтобы дали ему умереть, изверги. Мы в тысячный раз уверяем, что не будет ему такой блажи. Это совсем не веселая сказка о травмах, потерях и стадиях горя. Изи агрессивный и унылый. Но против Бальтазара больше не идет. Несколько раз за это время получил по морде. Перед ним миска с мясом, миска с рыбой, вода. Не ест. худой как скелет, кости торчат. Баст приходила на прошлой неделе, достучалась до него, немного поел. Сегодня тоже зову. Либо он себя покалечит, либо мы не выдержим. Я не знаю, что с ним делать. Тяжело. Странно смотреть на белую шерсть, некогда бывшую черной. Приласкать не могу, не дается. Называет вражиной, говорит, что я во всем виновата. В клинику не отведешь, заберут на опыты. Где это видано, посидевший целиком кот. Нет объяснения для людей. Вечером приехал Тоха, привез кошку и какие-то успокоительные таблетки. Я не могу сварить зелье. Изя заподозрит неладное, забьется в угол и зашьет себе рот. Бастет хороша в психологии, просто профессор. Я слушаю их разговоры и прячу раскрошенную таблетку в ароматный корм. Не отказалась бы сама с ней поговорить. «Ну чё, как экзамен?» — спрашивает Тоха, аккуратно лузгая семечки над тарелкой. «Бывало лучше. Облажалась?» «Угу, пересдам, только надо подстраховаться. Воспоминания мешают. Я киваю и вижу, что ему тоже мешают». Но Баст как-то по возвращении сказала, что Антон – парень крепкий, видавший виды, так что ему проще. Он переживет в себе и дальше пойдет. Потому его жизнь и не сломала еще. Пофигизм в купе с крепкой психикой. Изумруд молча слушает бастет Отвернулся. Сбежал бы, да все заперто. Мне не слышно, о чем речь, только вижу, как он уши повесил. Но она упорная. Он снова ест. Нехотя слезал половину с лекарством. Лишь бы помогло. «Дай ему валерьянки, как отпустит, есть захочет», недовольным тоном посоветовал Бальтазар. «И мне тоже дай, что-то аппетита нет». Номер не прошел, Бальтазар остался с носом. Пьяница. Давно не говорила с родителями. Отделывалась сообщениями и фото, ничего не значащими эпизодами с учебой и выдуманными историями о работе. Пришло время позвонить, а то они ровен час приедут. Я очень хочу их увидеть, но не могу. Не знаю, выдержу ли пытливый взгляд отца. Он мало говорит, но многое видит. От него не скрыться. Как в походе было. В трубке раздаются звуки чаепития. Папа привычно звякает ложкой по краям кружки, размешивая сахар. Мама хрустит крекером. Слова почти срываются с языка, колют иглами да не менее Столько всего рассказать. «Хорошо, мам, много нового узнала о себе».